Глаза прикрою, и мгновенно, весь легкий, звонкий весь стою, Опять в гостиной незабвенной, В усадьбе у себя, в раю. И вот из зеркала косого Под лепетанье хрусталей Глядят фарфоровые совы, Пинаты юности моей. И вот над полками гортензии легчайшая глубизна и солнце луч, как божий вензель на венском стуле у окна. По потолку гудит досада двух заплутавшихся шмелей и веет свежестью из сада, из глубины густых аллей, неизъяснимый веет смесью еловой, липовой, грибной. Там по сырому пестролесью свист, щебетанья, Гам цветной, а дальше сон речных извилин и синокоса тонкий мед. Стой, стой, видения Но бессилен мой детский возглас. Жизнь идет, с размаху небеса ломая. Идет, ах, если бы навек остаться так, не разжимая расистых и блаженных век. Третье февраля тысяча девятьсот двадцать третьего года.